составляла что-то вроде короткой юбки вокруг ее стана. другая такая же бахрома из хвостиков полевок, водяных крыс и мышей охватывала ее шею. Грудь её прикрывал меховой нагрудник, сшитый из пушистых шкурок и беличих волосатых хвостов. Покончив с прической, она подошла к старшему сыну. Уа лежал, закутавшись в меха и отогревал озявшие руки и ноги. "Вставай, Уа", крикнула она. "Рыбы в реке, птицы на яйцах".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 Только недавно чёрно-бурые переняли приёмы рыбной ловли у жителей нижнего посёлка и научились печь её на горячих углях. Но и до сих пор старики, а особенно старухи, не ели рыбьего мяса. Оно внушало им отвращение. Только более молодые решались есть печёную рыбу, но и то лишь тогда, когда не было никакой другой пищи. На широкой площадке был разведён костёр. Около огня собралось всё население посёлка.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 Серые глаза грозно сверкали из-под мохнатых бровей. Он вдруг рывкнул на всю землянку, словно большой медведь. Женщины с визгом выбрались наружу и начали торопливо жевать отвергнутую пищу.